9. Девушка, девушка, что вы думаете о роковом мужчине? Среднего рода существо презрительно оглянулось. Валерия поежилась и безмолвно ахнула. Какой кошмар! Существо действительно было ужасно. Бритоголовая, с ярко накрашенными губами, в кожаной куртке и вельветовой юбке надеты поверх полосатых штанов, из-под которых неуклюже торчали высокие армейские ботинки. Бесспорно, существо было ужасно, но, не подозревая об этом, оно явно себе нравилось. «Чего?» С гримасой агрессивного превосходства вопросило оно. Валерия отступила, рабея понимая, что девица не расположена к беседам. Однако, заметив в руках Валерии микрофон, она подобрела. Валерия рискнула повторить вопрос. «Что вы думаете о роковом мужчине?» «Я об нем вообще не думаю». Сквозь жвачку лениво процедило существо. За ответом последовал косой плевок, от которого Валерия ловко увернулась, чем заслужила одобрительный кивок девицы, междометие «Вау» и реплику. «Круто!» «Ну хорошо!» — из последних сил сдерживаясь, сказала Валерия. «Когда выразим нашу мысль следующим образом. Вы верите в его существование?» Девица закатила глаза, почесала бритую голову, радостно гмыкнула и спросила «Кого?» «Сейчас меня вытошнит», – подумала Валерия, досчитала до трех и вежливо пояснила. «Существование рокового мужчины, вы верите?» Девица снова сплюнула, выдула из жвачки пузырь и тупо уставилась на микрофон. «Чего?» – спросила она с угрозой. Терпение стремительно покидало Валерию. «Ну, в существование рокового мужчины вы верите или нет?» Уже не скрывая раздражения, гаркнула она. «А что это за роковой мужчина такой?» С небрежной блатницей поинтересовалась девица. Валерия вздохнула, отправила микрофон в сумочку, развернула девицу на 180 градусов и неслабым пинком с наслаждением придала ей хорошее ускорение. Девица бодро врезалась в толпу прохожих. «Ну ты гонишь!» – последовало в ответ, однако от дальнейшего общения девица воздержалась. Сила Валерии впечатлила ее елизавета снимавшая на видеокамеру эту сцену рассмеялась, но это был смех сквозь слезы. она искренне переживала за подругу и очень хотела помочь ей а потому воскликнула потрясно лерка потрясно все больше не могу возмутилась валерия не выйдет из меня репортера видишь сама это потому что ты пасуешь перед объектом Невозмутимо возразила Елизавета. Валерия покраснела. «Пасую! Да, пасую!» Закричала она. «Ну почему? Почему?» «Потому что это унизительно! Бегать за прохожими и каждому совать микрофон в зубы, когда им нет до тебя никакого дела!» Прошли времена, когда народ млел перед прессой. Журналистов теперь не уважают, а презирают. Все вынули без палочки. Сливные бачки? Вовсе нет, возразила Елизавета. Мы по-прежнему сила. Кто они такие эти прохожие? Мошки. Вот эта девица чмошная, Кто она? Конечно же муха. А я, если захочу, такого слона из нее раздую, что только кукуру куку. И она это сразу почувствует, как только я к ней подойду. «Вон, видишь, еще одна дебилка хиляет! Дай-ка мне микрофон!» Валерия растерянно протянула раскрытую сумочку. Елизавета выхватила из нее микрофон, небрежно бросила «Смотри!» и бесстрашно врезалась в толпу. Минуту спустя Валерия с восхищением наблюдала, как под напором самоуверенности ее подруги нагловатая девица становится мягче воска. Элизавета ласкала голосом и уничтожала взглядом. В конце концов девица утратила опломб, смешалась и смущенно залепетала несусветную чушь. К роковому мужчине ее лепет не имел отношения. Однако Элизавета была довольна и горда. «Учись, пока я жива!» – снисходительно бросила она Валерии, небрежным кивком отпуская в конец сомлевшую девицу. «Секрет прост». «Надо быть понаглей! Наглость — второе счастье!» «А первое что?» — спросила Валерия и, не дожидаясь ответа, запротестовала. «Нет уж, я пас! Это не для меня!» «Да ты что!» — возмутилась Елизавета. «Какое дело тебе предлагаю? В наше время умные люди от этого не отказываются!» «Значит, я дура!» — отрезала Валерия. Но, наткнувшись на сердитый взгляд подруги, растерянно добавила. «Нет, правда, Лис, ни репортера, ни журналистки не получится из меня никогда. Писать я не умею, а незнакомых людей просто боюсь». Елизавета горестно головой покачала и со вздохом произнесла. «Ой, Лерка, ладно, пойдем куда-нибудь перекусим. Жрать хочу аж ку ку Валерия виновата пожала плечами. «Нет, я домой. Домой. К своему французскому. Слушай, в чем дело? Не умрет он там без тебя». «Ну почему сразу к французскому? Просто у меня много работы. Неотложные дела». Елизавета махнула рукой. «Да нет у тебя никаких дел. Ты безработная. А твой пьяница и бабник, французский кабель подождет. «Кстати, показала бы мне его!» «Ты же в аэропорту его видела!» «Ну да, едва помаячил на горизонте!» «Почему прячешь?» «Все равно знаю, что снова ты подобрала облезлого заморыша!» «Мудрого и несчастного!» Елизавета передразнила подругу и с осуждением спросила. «Эх, глупышка, когда ты уже поумнеешь?» Валерия пыталась оправдываться и упрямо лепетала про свои дела, но Елизавета слушать не захотела. короче ку, -ку ру ку, -ку Бодро воскликнула она, подхватывая подругу под руку и увлекая ее за собой. «Сейчас зайдем в кафе, перекусим, расслабимся, а потом отправимся в мою газетенку. Посмотришь, я там такой ремонт затеяла, полный отпад!» Несмотря на то, что Валерия была значительно крупнее и сильнее щупленькой Лизы, она покорно за ней следовала, потому что с детства привыкла подчиняться подруге. «Мне пора домой! Пора домой!» Робко мямлила она, озабоченно поглядывая на часы и смиренно топая за Елизаветой. Дома Валерию действительно ждал злой и голодный Анатолий Французский. Не пьяница и не бабник а самый заурядный неудачник, лентяй и обитатель дивана, философ. Он вернулся и опять отогрел ее душу, после чего Валерия окончательно его разлюбила. От его присутствия даже страдала и ругала себя, не имея мужества погнать непутевого из своей квартиры. А французский на этот раз расположился со смаком, с аппетитом ел много и вкусно, пил пепси, а денег катастрофически не хватало на самое необходимое. Еле сводили концы с концами. Елизавета была права. Валерия действительно стеснялась французского и действительно прятала его от подруги. Можно представить ее досаду, когда внезапно увидела она его своего Анатолия, растрепанного, пьяного и небритого, Шагающего им навстречу в старом помятом плаще в стоптанных башмаках. Что этого урода заставило подняться с дивана? Ужаснулась Валерия и даже зажмурилась и опустила голову в надежде, что французский ее не заметит. Но он заметил и, расталкивая прохожих, бросился на перерез. О! Пьяного Пилон, не находя слов от избытка эмоций. «Мужчина, в чем дело?» Недовольно спросила Елизавета, брезгливо отталкивая его. о о о Воскликнул он, вкладывая в это междометие всю игривость, на какую только был способен. «Мужчина, вы кто?» Уже мягче поинтересовалась Елизавета, а Валерия покраснела до корней волос. Анатолий качнулся и заплетающимся языком представился. «Я...» «Простите, французский. Елизавета опешила, вымолвила свое обычное кукуру куку и сочувственно уставилась на подругу. Та вжала голову в плечи, друг же ее не унимался. Радостно заржав, он воскликнул: Да, я французский подданный, сильно подданный. Желчно констатировала Елизавета. «Фу! Разит, как из пивной бочки! Шел бы ты, дорогой, куда шел!» Анатолий качнулся, сурово глянул на Валерию и пояснил. «Я без нее не-не! Мы оба!» Он сделал жест, которым лепят пирожки. Елизавета с отвращением поморщилась. «Фу! Гадость какая!» Сказала она, отталкивая французского и увлекая за собой подругу. «Девушки, вы знаете, что такое жизнь?» С пафосом вопросил он им вслед. Ответа не последовало, и французский громогласно продолжил. «Жизнь?» «Это мучительная и бесполезная борьба с алкоголизмом!» Прохожие по необъяснимому русскому обычаю с симпатией смотрели на пьяного мужика и хихикали с одобрением. Валерия видела это и презирала и себя, и прохожих, и Лиску, и, конечно, французского. «Его больше всех!» «Не знала, что он у тебя такой философ», – ядовито заметила Елизавета, ускоряя шаг. «Сразу чувствуется, что бедняга не столько живет, сколько ищет смысл своего бесцельного существования». «Да, он такой», – вздохнула Валерия. Расстроенная, она беспомощно оглянулась. Французский застыл в своем помятом плаще, щуплый, жалкий и пьяный. Елизавета тоже бросила на него взгляд, презрительный, испепеляющий. «Это надо отметить», — сказала она. «Так, милочка, сейчас же приглашаю тебя в ресторан. На обед. Посидим, поговорим за жизнь». «И я не одета!» — испугалась Валерия. «Ты всегда не одета, потому что все деньги угрохиваешь на французского подданного. И вообще, что происходит?» Просто кукуру куку и больше сказать ничего не могу. Слов нет. Елизавета была возмущена. Время поджимало. Роман с Кругловым вошел в ту критическую стадию, когда настала пора для срочных решительных мер. По опыту, зная, что все романы неизбежно разваливаются, Елизавета желала, чтобы этот роман развалился в законном браке. Поэтому надо было спешить. А тут подруга все еще не пристроена. Елизавета по-прежнему не решалась ранить Валерию своим счастьем. Она тщательно скрывала отношения с Кругловым. Но долго так продолжаться не могло. Больше рисковать Елизавета не хотела, да и слишком опасно. Круглов мог сорваться с крючка. Она решила брать быка за рога. В ресторане для разгона Валерия выслушала лекцию о женском достоинстве. За лекцией последовал вопрос. «Зачем ты с этим живешь?» Валерия прекрасно понимала, что слово «это» заменяет другое, более обидное слово – ничтожество. Она рассердилась и закричала. «А с кем мне жить? Я не могу жить одна! А ничего другого у меня нет!» Елизавета нахмурилась. «Лерка, ты же гордая! Я знаю!» «Не гордая я!» – огрызнулась Валерия гордая просто скрываешь привела на свой диван какого то французского лиза сделала паузу и добавила хронически подданного валерия возразила то ли не пьет что ты говоришь с сарказмом воскликнула елизавета «Трезвенник!» только что видела своими глазами так не пьет что еле стоит на ногах и языком не ворочает лера а помнись принялась увещевать она французский никчемнейший человечешка одно слово подданный он на шее твоей сидит да еще наверняка упрекает тебя обижает валерия обреченно молчала покорность подруги елизавету взбесила черт возьми закричала она олух какой-то тебя красивую умную бабу унижает а ты спокойно да «Ку-ку-ру-ку-ку! -ку -ку -ку. Неужели это все тебя не колышет, не колет? колит? Колит! взорвалась Валерия, тоже переходя на крик. «Да, колит, Очень сильно колит. «Что уставилось? Колит, колит, До самой печенки колит. «Не нервничай!» – сказала Елизавета, мгновенно успокаиваясь сама. «Если колит, так в чем же дело?» «А ты не знаешь? Сейчас расскажу!» Психолог Левин проводил эксперименты над крысятами. Одних он нежно поглаживал, других колол, а третьих оставлял без внимания. Знаешь, что в результате произошло? Елизавета равнодушно пожала плечами. Понятия не имею. Те крысята, которых он поглаживал, выросли здоровыми. Те, которых колол, тоже были здоровыми, но злыми. Очень-очень злыми. «А вот оставленные без внимания болели! Сильно болели, понимаешь?» «Я не хочу болеть! Я нормальная, здоровая! Хоть и злая! Ну уж прости! Меня давно не гладил никто!» Она сделала паузу и продолжила уже тихо. Даже устала. Близко, отвяжись! Пусть лучше колет! Ведь кто-то же должен меня любить!» «Хочешь сказать колоть?» Ехидна поправила Елизавета. Валерия снова перешла на крик. Да, хоть так. Любить и колоть, колоть и любить. Любить хоть с дивана. Лишь бы не это проклятое одиночество. Не баллонку же мне заводить. На ее лице застыла гримаса боли. Казалось, еще немного, и слезы брызнут из глаз. Так, подытожила ошеломленная Елизавета. Полный кукуру -ку, ку наступил в твоей жизни Ну, подруга, ты себя довела Вижу, пора мне всерьез заняться тобой Я, дура, думала, что дела вот-вот повернутся на лад А тут и конь не валялся Столько работы Что ж, придется засучивать рукава